Как только почва прогреется до пяти-восьми градусов, сеют свеклу. Более ранний посев опасен, приводит к стрелкованию растений. Не подвержена стрелкованию лишь свекла сорта подзимняя. Одновременно со свеклой высаживают лук-севок и рассаду ранних сортов белокочанной цветной капусты. Если влаги в почве недостаточно, Бороздки перед посевом семян поливают водой. Глубина заделки зависит от величины семян и почвенных условий. Культуры с мелкими семенами заделывают на глубину 1-2 см, крупные семянные 2-3 см. На легких почвах эта глубина может быть больше, на тяжелых меньше. Почву прикатывают каточком или уплотняют тыльной стороной мотыги, так семена быстрее набухают, а значит и всходы появятся раньше. Апрельскими днями огородники высаживают в грунт маточные корни, семенники, моркови, свеклы, капусты. На прогретых участках сажают ранний картофель. Предварительно клубни держат на свету, подращивают. Посадочный картофель должен быть здоровым, клубни отбирают поровнее, без бугорков и вздутий, весом от 60 до 100 граммов. Более крупные режут на части с двумя-тремя глазками в каждом. Для затягивания срезов пробковым слоем потребуется 5 дней. И вот за главный весенний месяц, май. Подошла пора массовых посевов и посадок овощей в открытом грунте. Не дожидаясь прекращения заморозков, продолжите сеять морковь, петрушку, пастернак, салат, щавель, лук, укроп и шпинат. Позже сеют такие овощи, как свекла, горох, бобы, редис и редька. Надо, чтобы опасность возвратных заморозков отошла. В то же время высаживают на грядки рассаду ранней капусты, сельдерея и брюквы. Но вот водворилось прочное тепло, и огородник, наконец, занялся посадкой огурцов, помидоров, тыквы и фасоли. Известно, что даже в пределах одной местности устойчивое тепло устанавливается по годам в разные сроки. Например, переход средней суточной температуры воздуха выше десяти градусов в Подмосковье бывает около двенадцатого мая. Но крайние сроки, когда настает это важнейшее для огородников состояние погоды, весьма далеки двадцать четвертого апреля и 11 июня. Надо заметить, что крайние сроки относятся к разряду ненормальных явлений климата, и чаще всего благодатное тепло в столичной и соседних областях устанавливается во второй декаде мая, после спада последней волны холода. Семена сеют в подготовленную почву, непосредственно перед посевом Ее еще раз рыхлят граблями, тщательно выбирают сорняки. При рядовом посеве бороздки проводят по шнуру.